172 март 29 Сын мой, радуюсь виде ярую неотступность твою. Неотступность, устремленная, есть качество архата. Общепринятая праведность не есть путь, иначе все бы стали архатами. Ярое, всепобеждающее устремление духа ко мне огненный путь отмечает Необычность есть признак пути. Неисхоженность и своеобычность его уявления указывает на неповторяемость индивидуального подхода. Так как все, не наш путь. Идите своим путем, плывите в своем челне, явите своеобразие лучей самоисходящих. Трафарет последователей не для архата. Он сам есть свет, путь, указующий тем, кто будет за ним следовать. Свет владыки горит в нем своим самоисходящим светом. Ценим самоцветные камни, самоцветами зовем их. Тайну драгоценных камней поймешь как символ уявления красоты духа. Самородки ценим особенно высоко. Легко быть, как все, и нелегко быть собою. Ценность своеобразия и индивидуальности поймем как нечто, украшающее путь эволюционный, путь человеческих нахождений. Неповторим. Не один оборот спирали. Надо понять аналогию в разнообразии и тождество в неповторяемости. Один день похож на другой, но ни один не повторен. Неповторяем, владыка. Родник жизни всегда бьет новой струей. Неповторяемость есть свойство огненности. В спирали можно дать миллион дней, и ни один из них не повторится. Повторение означает застой и смерть. Повторяется лишь то, что и жило свои электроны, и дало мертвый свинец, запечатавший крыль. Вечно нов учитель, источник света, лучи испускающие, посылает их в пространство вечно новыми, не повторяя ни одного. Как солнце, сердце архата, вечно юное, вечно новые и неповторяемые. Зов новизны неповторяемости есть признак истинного ученичества. На новые места зову, неисхоженные, где ягоды особенно спелые и сочные. Знаю места заповедные, где не ступала нога человека. В лес заповедный, волшебный, вступает идущий за мною, как в сказке чудесный. И тайна надземного мира, чудовищами оберегаемые, готовы раскрыть глуби своей дерзающему бесстрашно. Тому, кто не искоренил страха, лучше в лес не входить. Чудовище одолеют. Каждое сокровище охраняется ими. И чем ценнее оно, тем сильнее дракон охраняющий, тем более надо огненной силы для его преодоления. Сила огненной нужна для преодоления, усвоения, ассимиляции тончайших энергий. Они требуют овладения. Лицо свое ко мне, обративший, неиссякаемый светом моего луча, получает. Широка и глубока октава моих лучей. Созвучащий лучу моему входит в царство созвучия беспредельного света. Чудеса беспредельности явью становятся в свете открывающихся нахождений. И не чудеса, но вибрации неусвоенных энергий, явных, ощутимых как луч солнца. Нет чудес. Надо понять бесчудесность чудесного мира высших энергий, столь же реальных, как завтрашний день, столь же материальной, как луч дальней звезды. Насыщаю сознание твое осознанием новых энергий. Близость мою умножаю в вихревых кольцах свет. Учителя луч, насыщающий, делаю реальной пищей дня. Хлеб надсущный, дней издаваемый, превращаю в хлеб жизни, тебя на питающей огненной сущностью своей». «Ибо воистину я есть хлеб жизни, и вкусивший от него вкушает пищу бессмертных».